Глава 17 На выходе из-под купола, на ореш поморщился. Левень усилился, небо покрыли непроглядные мохнатые тучи. Все погрузилось в темную пелену. Поднялся ветер. Решительно раскрыв свой огромный зонт, он сунул мой подмышку и подал мне локоть. Проведу вас до столовой. Не предложил, констатировал. Улыбнувшись, Я с трудом заставила себя шагнуть наружу. Подсохшие было кроссовки и джинсы снова пропитались влагой. Дракон легко, будто без особого усилия, удерживал зонт, хотя ветер так и норовил выдрать его из рук. Молчал, и я тоже молчала, переваривала услышанное. То и дело поглядывала на колечко. Как он умудрился подобрать точно в пору? Откуда знает размер? хотя, помню, ночью у обсерватории говорил, что с меня все параметры снимали. Постоянно нащупывала новый блок, из тех, которые не дают окружающим заползти в голову и что-нибудь внушить. Он пока казался непривычным, немного чужеродным, но и с первым щитом было похоже. Зато на ореш обещал, что сквозняки должны прекратиться, а вот по поводу своего взгляда так ничего и не объяснил. У столовой, несмотря на непогоду, собрался небольшой кружок адептов. На замедлил шаг, и я машинально отпустила его руку. На площадке перед входом Фета тщетно боролась с собственным зонтиком. Изящный, узорчатый, словно живой, он выдирался из рук мистера Воза, хлопая мокрой тканью, как крыльями. При этом выписывал такие кренделя, что вся свита местной королевы расступилась в целях безопасности. Почти не сомневаясь, я поискала взглядом консерву. Наверняка оскорбленная вампирша решила отомстить. Мисс Арелия, такая же безупречно ухоженная, как обычно, будто дождь её совсем не касался, приближалась совершенно с другой стороны. Ого, да она воздух левитирует вокруг себя. Без всяких зонтов от дождя спасается. А зонтик Феты сошел с ума. Оторвал от земли, не желавшую отпускать его адептку, и продолжал подниматься. Развиваемые ветром юбки взвились вверх, обнажив стройные ножки и розовые трусики. Если это месть, то она уж очень сурова. Адепты смотрели с любопытством, кто поражённую, кто со смехом, кто со страхом. Одной рукой, продолжая держаться за зонт, Фета пыталась опустить юбку второй. Сзади проявились крылышки, фея усиленно работала ими, словно отвоевывая зонт у невидимого противника. Миссарелия спокойный голос на ареша в окружающем хаосе прозвучал неожиданно: Как мастер левитации, не поможете ли адептке справиться с буйством природы? По-моему, он тоже заподозрил, хотя посорили, и никто не сказал бы, что она имеет причастность к происходящему. Интересно, если так, ей за это ничего не будет? Я, конечно, понимаю, у фонтана получилось неприятно, но профессиональная этика и все такое? Или магистрам разрешено провоцировать учеников, выясняя, у кого могут внезапно открыться способности? Миллиарн рандель Фейри, полеты у нее в крови. Пожала плечами консерва. «Если она не желает расставаться с дорогой вещицей, я тут ничем не могу помочь. Мина у меня к вам очень важное дело». Сарилия нырнула к нам, оттеснив при этом меня. Ухватила магистра под руку и потащила к столовой. «Миальва, вы оставляете адептку под дождем», попытался возразить дракон. «Так верните ей зонт». Выдала консерва, умудрившись сделать виноватым на Ореша. Сама же выхватила мой зонтик и вручила мне с видом «Очень спешу, не мешайте». На Ореш глянул на меня, на Фету, но консерва уже что-то втирала ему. Уверена, дракон мог бы осадить, если бы захотел, но почему-то не стал. Так и подмывала что-нибудь сказануть, но, вняв его совету, я решила не привлекать излишнего внимания. Фета тем временем отпустила рукоятку и, придерживая юбку, попыталась спланировать вниз. Зонт, уносимый загадочным воздушным потоком, рванул вверх, в то время как саму адептку перевернула несколько раз и хорошенько приложила в грязь. Я бы даже сказала, макнула. Видимых повреждений, кроме ущемленного самолюбия, заметно не было. Хотя Фета ухватилась за щиколотку, театрально застанав Ох, моя нога! Сарелью увлеченно уводила на орешев столовую, не обращая никакого внимания на происходящее. Вокруг Феты принялись квухтать ее фанаты. Парни наперебой предлагали донести куда нужно, и плотоядно косили на перепачканные ножки. Лис! хлюпая мокрыми ботинками, ко мне, подошла Саи. Ну и погодка! хмыкнула я. Зато отработки не будет. Радовалась неунывающая русалка. Я глянула в мобилку. Действительно, там значилось, что на сегодня отработка отменяется. Фета, которую уже подняли двое парней и поддерживали под руки, вскинула голову яростно с ненавистью и злобой. Из ее глаз сорвалось нечто мутно-зеленое, со всей силы врезалась в консерву и вдруг отскочила, словно от защитного поля. Что это было? шепнула я. «Где?» – удивилась Саи. «Ну, мне показалось, Фета выстрелила глазами». Стараясь говорить тихо, я увлекла Саи ко входу. «Глазами? Феи не стреляют глазами?» Так же тихо откликнулась она. «Ты рассмотрела? Какое оно было?» «Ну, такое, темно-зеленое, какая-то мутная масса. Я думала, консерва свалится, но оно отлетело, как ни в чем не бывало». «Ты видела проклятие Фейри?» Саи сделала большие глаза. А что не так? нервно переспросила я, затормозив у раздаточной. Это могут только очень сильные маги. Я лично встречала лишь одного. Сая осеклась. Слушай, я поискала глазами на ореше. Тот пристально смотрел на меня, словно зная, о чем речь. Ты не говори никому, ладно? Сая несколько мгновений оглядывала меня, пока зате не начала подпирать очередь. Хорошо, согласилась. Я покосилась на колечко. Если это был всплеск, то почему оно не сработало? В холле общежития Мигре организовала стул, уставленный чашками с горячим чаем, или, скорее, отваром каких-то трав. Подходите, берите, дорогие, пробасила гномиха. Отогревайтесь и не болеть. Мелеть яце не простит, если я нагружу ее пациентками. «Кто такая милитиция? шепнула ясаи «Магистр-лекарка». Поблагодарив гномиху, мы вооружились чашками и двинулись наверх. «Чур, я первая в ванну!» — усмехнулась я. По-моему, промокла до костей. «Ладно!» — улыбнулась русалка. В горячей воде с кружкой горячего отвара в руках я ощутила себя счастливой. Отмокала не меньше часа. Из воды вытолкала назойливая мысль, что нужно использовать свободное время с умом и хоть немного поизучать мир, который мне достался. Завернувшись в халат, выбралась в общую комнату и с удивлением обнаружила сидящую в кресле Саи. Перед ней стояла та пиалка, куда я сыпала жемчуг. «Что-нибудь случилось?» – приблизилась к ней. Лис, ты не хочешь их взять?» «Саи, я не могу». Придвинув еще одно кресло, села рядом, белка тут же запрыгнула на руки и принялась стереться, словно упрекая, что редко бывая дома. Это же твоя. Поглаживая кошку, я подбирала слова. Он твой. Я читала, когда русалки плачут жемчугом, и только ты должна им распоряжаться. Ты хорошая, Лис! улыбнулась она. Я пожала плечами. Просто так было правильно. Разве на чужих слезах можно получить удовольствие? Думаю, я бы хотела отдать их Тольятти. Они остались без родителей, а из-за меня еще и без старшего брата. Она даже на балы не ходит. Говорит, однажды пришла в штанах, и ее засмеяли. Не знаю, меня тогда еще не было в академии. А сестра маленькая, ей нужны игрушки, и... Но она не возьмет. Может, ты сможешь помочь? Я? Растерялась я. Мы-то с ней вообще не знакомы. Сай вздохнула. «Просто мне... Ну...» Русалка замялась. «Мне они тоже не нужны». «А знаешь что?» Воскликнула я. «Зачем отдавать ей жемчуг? Ты же можешь продать и незаметно передать деньги. Ну, там в качестве какой-нибудь дотации. Не знаю, что у вас тут принято. Даже не от себя». «Ой, а ведь точно!» Обрадовалась Саи. Только не знаю, где и как его можно продать. Может, у Дика разузнать? Точно. А потом придумаем, как передать. Если что, я у на ореше спрошу. Саи подозрительно глянула на меня, и я поспешила поправиться. То есть, у магистра Шасхина. Хмыкнув, она схватилась за своего помощника. После передумала вскочила: Пойду сбегаю к нему, чтобы не писать. Русалка вернулась минут через двадцать, притащила еще две горячие чашки. Но, судя по расстроенному лицу, я была готова предсказать ответ даже без шара для предсказаний. «Он не знает», — вздохнула Саи, садясь в кресло рядом. «Говорит, тут мало у кого деньги есть». «Больше никто не может подсказать». Я взяла ее за руку, успокаивая. «Тар», — отвела взгляд она. Он вообще в курсе всяких делишек, но я к нему не пойду. Не переживай, я спрошу. Дождусь, когда снова начнет зазывать погулять, и аккуратненько разузнаю. Только сориентируй меня в цене. В курсе всяких делишек, значит? Что ж, может, знакомство окажется полезным и для меня. В цене? Саи подхватилась, юркнула к себе в комнату и через минуту выскочила с кошельком в руках. Раскрыла его. Ядовито-салатовые, очень мягкий на вид, с вышитыми голубыми чешуйками. Достала несколько разноцветных бумажек и горсть монет. «Ты же, наверное, наших денег еще не видела. У нас ходят короны». «А монеты коронки? хмыкнула я. «Нет», – засмеялась Саи. «Венчики». «Прикольно». Я взяла в руки бумажки достоинством в пять десять корон. На них были изображены волевые лица мужчин на фоне потрясающего дворца, прямо из детских грез. «Короли!», «Короли – объяснила Саи. «А на какой нынешний?» «Он на венчиках!» Она подала одну из монет покрупнее. Я приблизила ее к глазам, рассматривая породистый, вполне приятный на вид профиль молодого человека. «Это он в юности!» – просветила Саи. «А принцесса?» «Принцессу не печатают. Вот станет королевой, тогда». «А королеву?» Раз уж повернулась возможность, я не могла не расспросить. «А королевы уже нет», — вздохнула Саи. «Давно. Да и принцесса, говорят, последнее время сильно болеет. А другие наследники?» «Никого больше нет». Перед лицом всплыл укоризненный взгляд на Ореша. «Не надо мне это». «Не нужны мне проблемы короля, которые он пытается решать за счет Академии. У меня минимум способностей, и скоро я вернусь домой. Точка!» «Так что с ценой?» Возвращая саи деньги, вернулась я и к насущному вопросу. «За одну жемчужину можно получить от пятисот до тысячи корон, а это немало!» «Как же среди русалок сохранились небогатые семьи?» брякнула я. Саи вздохнула. «Эти слезы тяжело даются нам, лис». «Прости», — покаялась я. «Наверняка ведь за вами еще и охотятся, чтобы их заполучить». «Бывает», — нервно отозвалась она. «Ты уверена, что Тару стоит знать о жемчужине?» «А он знает», — неожиданно отвела глаза Саи. «Так что уже без разницы». «Ясно», — пробормотала я. Саи сложила деньги обратно в кошелек глянула на меня просительно. «Так ты поможешь?» Не успела я ответить, как из кармана халата дзынькнула мобилка. Достав ее, я рассмеялась. «А вот и он, прямо сам напрашивается». «Тар?» Сая с любопытством склонилась к артефакту. «Угу. Скучаешь?» Засветилась надпись, под сверкавшей белозубой улыбкой аватаркой Тара. «Не-а», — отозвалась я. «О, ты впервые ответила». «Учусь управляться с помощником». Двоеточие, закрывающая скобка. «Что это за странная руна?» «Руна? Этот мир не знает смайликов? О, ужас!» «Будешь хорошо себя вести, расскажу!» «Я же идеал хорошего поведения!» Аватарка сменилась на морду тигра. «Когда?» «Что «когда»?» «Нет, я прекрасно знаю правила флирта, и в другое время мне даже в голову не пришло бы раззадаривать его». Но помочь Сае очень уж хотелось. Увидимся когда? Завтра на утренней пробежке, если не будет дождя. Или на отработке в саду. В другое время у меня завал. Что-нибудь придумаю. Ну что? Нетерпеливо дернула за рукав Саи, усиленно старавшаяся не заглядывать в личную переписку. Завтра, отозвалась я. Не переживай, прорвемся. Помоги лучше решить задачку по психометаболике, а то семинар скоро. «Давай», — согласилась русалка. Обложившись книгами и конспектами, остаток вечера мы провели с занятиями.